Двадцать восемь. Возрождение. «Я бы посоветовал это сделать всем», — сказал старик и прикоснулся к своему уку. «Еще чего?» — возмутился Руслан. «У меня все нормально, голова не болит». «И у меня?» — тихо, чтобы не разбудить маму, — сказала Вера. «Ладно, я только предложил, вдруг ничего не заработает». «А если заработает, я не хочу вечно смотреть на серые стены». Руслан вспомнил свою квартиру, королевскую спальню с золотыми лилиями и то, как нежилась на постели его Галина. «Как она там?» – подумал он и посмотрел на девочку, что осторожно убрала мокрые салфетки и, взяв чистые, приложила к ране. «Нет, я не хочу свой убирать. Еще есть время. Вот если будет отторжение, тогда решим». «Если что ты знаешь, там три болта, они вкручиваются прямо в кость, а после снизу бугорок, он и есть зажим. Вот тут». Старик показал на снятом статьяне чипе. «Надо аккуратно, чтобы сгусток нервов не порвать. Он белый, ты его сразу увидишь». «А что потом с ними будет?» «Да ничего. Они растворятся, как шовная нить. Без чипов они становятся неактивными». «Спасибо тебе, старик, ты спас ее». «Не за что. Вспомни, когда будешь делить сушки». Руслан усмехнулся, вернулся к Татьяне и, убедившись, что с ней все хорошо, подошел к окну, чтобы посмотреть, что творится на улице. В глазах замелькали звездочки, вспыхнуло. Он зажмурился и, чтобы не потерять равновесие, присел. «Ой!» – вскрикнула Вера. «Что такое?» Руслан открыл глаза и не узнал комнату, в которой находился. Всё изменилось, серые стены пропали, стулья стали тёмно-голубыми, а шкаф, который он прислонил к двери, приобрёл благородный коричневый оттенок. «Ты это видишь?» спросила его Вера в светло-розовой кофточке. «Что?» Руслан так растерялся, что не знал, что и сказать. «Так всегда, если волнуюсь, всё серо, а посплю опять всё цветное. Ты это видишь?» «Да». С трудом сказал он и потрогал дубовый паркет. Заработало? Выходит, что так. Руслан завертел головой, ища старика и Татьяну, но их не было видно. Они куда пропали? Вы ушли? Не знаю. Так неожиданно, внезапно, что я даже не знаю. Мама меня оставила? Не может быть. Мы же сидели в комнате, он и шкаф на месте. Я его так и не отодвинул. Но их нет. Нет. Согласился Руслан и подошел к окну. «Ух ты, смотри!» Девочка вскочила на ноги и уже хотела пойти, но остановилась. Перед ней лежал какой-то длинный ящик. Она переступила через него и подошла к окну. «Вот это да! куда? Все подевалось?» Улица была пуста, не было машин и копоти на асфальте. Лишь редкие прохожие озирались по сторонам и тоже удивлялись тому, что видят. «Красиво. Правда красиво?» «Да. Руслан уже забыл, каково это смотреть на чистую улицу. Наверное, магазины открылись». «Мы уснули или как?» «Не знаю. Только помню, АП сделала операцию и Татьяна уснула. И где они?» Он повернулся и стал внимательно смотреть на стены, на которых висели какие-то плакаты, грамоты, дипломы. Руслан не узнавал этого места, разве что смутно. Вот стул, стулья, кресло, шкаф и стеллажи, еще кофейник и куча папок. Это была та же самая комната, в которую они вчера пришли, и в то же время нет. Старик, облокотившись на стенку, смотрел на Руслана с девочкой и не понимал, что с ними. Он несколько раз к ним обращался, но его слов они не слышали. «Эй, вы оглохли? Что случилось? Что вы там видите? Вы меня слышите? Э -э Эй!» Вера прижалась к стеклу и заулыбалась. «Там здорово. Пойдем!» «Постой, а как же Татьяна?» — сказал Руслан. «А «Ах, ну да. Он ее вспомнил, а меня нет!» — проворчал старик и захлопал в ладоши. «Я тут!» Система запустилась и вычеркнула из виртуальной реальности всех, у кого отсутствовал или был сбойный идентификационный чип. Старик давно жаловался на проблемы с восприятием мира, поэтому и бил себя по голове ладонью, словно так хотел настроить мозги. Он по привычке ударил себя в лоб, но грубая настройка не сработала. Все те же серые стены и эти двое, что не видели его. На мгновение ему стало обидно. Он потянулся к степлеру, чтобы бросить его в Руслана, но тот, упав со стола, отскочил в сторону. «Я тут. Ну же, посмотрите на меня!» Система вычеркнула не только его изображение из виртуальной реальности, но и все те шумы, которые он издавал. «Их нет, они, наверное, ушли», – сказала Вера, и, отвернувшись от окна, стала внимательно смотреть на комнату. «Здорово, а тут красиво». «Ушли, но когда?» «Не знаю, может, я уснула, ведь говорила, что после сна все восстанавливается. И ты, наверное, уснул, только не заметил. Пойдем поищем их». Руслан подошел к шкафу. Он был неплотно прижат к двери, если постараться, то можно было бы и протиснуться. «Хорошо, идем, только держись рядом, а то помнишь, что было вчера?» «Ага, папа». «И тебе не папа?» «Знаю, а ты, кстати, изменился, но мне кажется, раньше был симпатичней, а сейчас какой-то кукольный». «Что значит кукольный?» Протискивая за шкафом, спросил он Веру. «Слишком гладкий, лицо как у куклы». «Ясно, ладно, идем за мной». «Эй, постойте, не бросайте меня, я с вами». Старик упал на пол и пополз за ними, но шкаф не дал ему пролезть в щель. «Стойте, кому говорят? «Ты что кричишь?» Спросила его Татьяна и потрогала присохшую салфетку. «Броснулась. И как?» «Что как?» «Голова». «Не болит. Ты меня вроде как спас». «Мне стоит благодарности», — проворчал старик. «А ты что туда залез? Хочешь выйти?» Татьяна подошла и стала помогать старику отодвигать шкаф. «Они ушли, проклятие! Они нас бросили!» «Как ушли? Как бросили?» Татьяна завертела головой, но Веры и Руслана не увидела. «Ушли и все!» «И кажется, они меня не видели и не слышали, словно система опять запустилась». «Как она может запуститься?» Татьяна подошла к выключателю света и нажала на него, но лампочка не загорелась. «Не работает». «Но они говорили, что там все чисто, что нет машин. И тут все не так. Проклятие!» «Они нас бросили». Татьяна замерла. Она посмотрела на барахтающегося на полу старика, после на окровавленные салфетки, разбросанные на полу, прикоснулась рукой к уху, нащупала за ним рану. «Что они еще говорили тебе?» «Ничего они мне не говорили. Я им кричал, но твой парень словно не слышал меня, и твоя пигалица тоже не слышал. И... Что ты там видишь?» Татьяна стояла у окна и смотрела на машины, между которыми радостно ходили люди. Кто-то даже танцевал, поднявшись на бордюр. «Система заработала? Она включилась?» Неуверенно спросила Татьяна у старика, который уже выполз в коридор. «Наверное». Они как блаженные смотрели на стены. Может, они сговорились и решили нас бросить? И правильно, зачем мы им? Я инвалид, а ты чуть было копыта не откинула. «Заработала», — с дрожью в голосе сказала Татьяна и закричала. «Заработала! Ты это понимаешь, старик? Заработала!» Я понимаю, не тупой». «А ты мне вырезал, Чип? Я теперь никто, пустое место, я ноль. Как ты мог так поступить? Как?» У Татьяны задрожали руки, она услышала радостные крики в фойе, кто-то пел. «Я никто, ты это понимаешь, старик, я никто!» «Ты умирала. Еще один припадок, и он мог бы стать последним. И ты же согласилась!» «Постой, ты куда, постой!» Татьяна гневно посмотрела на старика, который полз к лестнице. Ей было все противно. Он, эти стены и те радостные голоса, что она слышала. Она взвыла, словно раненое животное, и, перепрыгивая через ступеньки, выбежала на улицу. «А как же я...» — растерянно спросил старик, сел и посмотрел на свои тонкие ноги. «Как же я...» Ему стало больно за себя, за бесцельно прожитую жизнь, за имитацию в работу, за обман жены и друга, за проекцию уже давно умершей жены, а теперь еще за то, что остался один. «А как же я...» Еле слышно спросил он и, закрыв глаза, зарыдал. Девочка бежала по дороге, и там, где раньше были машины, стояли столбики с ленточками, сообщающие о том, что на дороге идет ремонт. «Смотри, яма». «Они везде, будь осторожна. Ты ведь знаешь, что это?» «Ага. Интересно, а магазины и кафе открылись?» «Надо проверить». «Смотри, там все еще горит». Вера показала рукой на черный дым, что поднимался над техническим районом, куда они все эти дни шли. «Давай лучше поищем наших, они не должны далеко уйти». «Хорошо, я туда побегу, а ты туда. Через десять минут встречаемся в этом же месте. Заметано?» «Заметано. И вообще, прекрати употреблять жаргонные слова». «Ой, да ладно тебе, я ведь ребенок, могу». «Нет, не можешь». «Я побежала». Радостно закричала Вера и, размахивая руками, быстро пошла в сторону большого супермаркета, что виднелся на противоположной стороне улицы.